А то, что у тебя, я вижу, машине лет 15, если не больше, а заменить ты ее не смог, значит, тоже с деньшатами плоховато. А вот такие, как этот делец, не живут, а как сыр в масле катаются. И ладно бы все это было заработано честным трудом, а то ведь нет. А почему ты так уверяешь? А потому что при социалистической уравниловке... «Иметь столько честно заработанных денег нереально. Государство себе этого не может позволить. И поверь мне, если они у него есть, наверняка он нажил их преступным путем, другого не дано». «Что же тебе удалось еще узнать о нем и его красавице?» «Да не очень многое, но и эти мелочи только усиливают мои подозрения». На следующий день прямо с утра Архипов и четыре его вахмана сдали каптенормусу постельные принадлежности, а вооруженную – табельное оружие. Задержки с оформлением документов не было. Они действительно были приготовлены за годе, их вручили Архипову, едва он появился в канцелярии. Сборы были недолгими, и буквально к обеду все пятеро добрались до станции Малкиния. В проездных документах конечным пунктом значился литовский город Варена, был указан и номер войсковой части. До места добирались поездом, в пути проезжали такие города, как Белосток, Гродно, поречье. Из города Варена от комендатуры, куда обратился Архипов, чтобы узнать место расположения части, добирались автомобилем. Грузовики за ними прислали из части, куда позвонил сам комендант города, прежде лично проверив документы у всех пятерых. В голосе коменданта чувствовалось почтение, когда он беседовал с представителем части. Прибывший офицер-эсэсовец забрал документы у всех пятерых и, не говоря ничего лишнего, предложил вахманам садиться в машину. Забираться пришлось вкрытый брезентом грузовик марки БМВ. Офицер разместился в кабине, а Архипова и его попутчиков ожидали в кузове два рослых солдата-эсэсовца с автоматами в руках. Прежде чем машина тронулась с места, они опустили клапан брезента, и все оказались в почти абсолютной темноте. Постепенно глаза привыкли и стали различать силуэты сидящих людей. Брезент был хорошо подогнан так, что куда везли их, увидеть было просто невозможно. Всего в дороге находились около часа. За это время трижды останавливались, и невидимые часовые требовали у сидящего в кабине офицера документы для проверки. По всему чувствовалось, что место расположения части держится в секрете и тщательно охраняется. Видимо, это была часть неординарная. Об этом свидетельствовало и присутствие двух вооруженных солдат, которые за всю дорогу не проронили ни слова. Архипов и четверо его сослуживцев сидели молча, каждый погрузился в свои мысли. На душе любого из них было тревожно. Наконец машина остановилась, и солдаты ловко откинули вверх брезентовый полок. Дневной свет непривычно ярко ударил в глаза, которые за дорогу уже привыкли к темноте, и прошло несколько мгновений, прежде чем они осмотрелись. Офицер покинул кабину и стоял на земле, ожидая, когда вахманы спустятся к нему. Едва только все люди, включая эсэсовцев, спрыгнули на землю, Офицер произнес, — А теперь, господа, прошу вас следовать за мной. Он повернулся и зашагал по направлению к видневшимся неподалеку вагончикам. Вахманы во главе с Архиповым цепочкой последовали за ним, а замыкали шествие два солдата с автоматами на изготовку. Сергей не удивился тому, что вагончики стояли прямо в девственном сосновом лесу. Они были изобретательно и красиво покрыты краской камуфляжа. Вагончики становились раздичимы, если человек приближался к ним на расстояние не менее ста метров. Сверху эти произведения искусства были хорошо укрыты от постороннего глаза, высокими развесистыми соснами. Вагончики тесно чередовались с массивными высокими соснами, которые монотонно раскачивались на ветру. Создавалось впечатление, что сюда вначале привезли вагончики, а уж потом посадили и вырастили сосны. Понимая, что первыми здесь, конечно, выросли сосны, получалось, что вагончики сюда могли завести только в разобранном виде, а уж затем на месте смонтировали их. Окружающая природа мало чем отличалась от той, что была в окрестностях Треблинки. Тот же песок, те же сосны. Создавалось впечатление, что не оставлены позади многие километры пути, а чтобы попасть сюда, они просто перешли в другой квадрат леса, окружающего концлагерь под Варшавой. Офицер остановился у одного из вагончиков и, оглянувшись, подождал, пока подтянутся все вновь прибывшие. У входа в вагончик... Стоял такой же рослый солдат с автоматом, как те двое, что сопровождали группу Архипова. «Унтер-шарфюрер, идите со мной, а ваши люди пусть ожидают здесь. Слушаюсь, господин лейтенант», — ответил он и направился следом за офицером. Вагончик был разделен небольшим коридорчиком на два отсека. Вот в левый отсек и направился лейтенант. За невысокой дверью находился узкий длинный кабинет, в котором за новым письменным столом восседал мужчина в темном строгом костюме. Лейтенант, щелкнув каблуками, доложил «Господин Кауфман, к нам прибыло пополнение в количестве пяти человек. Старшие группы Ункер шарфюрер архипов здесь, сопровождающие документы и удостоверения личности, всех пятерых находятся у меня». Оставьте бумаги мне, а сами ожидайте на улице. Я побеседую с сунтершарфюрером, а когда он освободится, вы устроите их в класс китмахера. Слушаюсь, господин Кауфман. Лейтенант четким шагом подошел к столу и, положив бумаги перед шефом, вышел из кабинета. Архипов почувствовал на себе цепкий взгляд хозяина кабинета. Это был взгляд человека, привыкшего повелевать не только людьми, но и их жизнями. «Что за Афоня?» Стараясь не выдать волнения, спросил Мошкин. Он адресовал этот вопрос бородатому, так как видел в нем лидера этого небольшого коллектива. Интуиция и в этот раз не подвела Николая Федоровича. Бородатый действительно имел непререкаемый авторитет среди могильщиков. Он, посмотрев на своих товарищей, начал рассказ. «В конце зимы к нам здесь на кладбище прибился один бомж. Наша пятерка сразу же его отвадила, а вот бригада Антонова пригрела, и он у них ошивался недели две или три, а может, чуть больше. А куда он девался потом? А вот куда?» Думаю, по фотографии понять можно на тот свет. Вы, я вижу, плохо относитесь к членам антоновской бригады. Почему? Да, вы это правильно подметили. Симпатии у нас к ним нет. Почему? Да, почему? Это очень просто объясняется. Все пятеро антоновцев в прошлом урки, и нам не нравится, как они себя высоко несут. Кроме того, они очень уж дерут с клиентов. А нам это тоже не нравится. Ладно, если бы они сами так поступали. Это, в конце концов, их дело. Но они и от нас требовали подобных действий. А мы не желали и не желаем терпеть над собой насилие и диктат. Мы поступаем под совести, а не дерем с клиентов по три шкуры. Товарищ следователь... Думаю, что вам это неинтересно. Да и наши отношения никакого касательства к этому Афоне не имеют. Нет, почему же? Я с удовольствием выслушаю вас. А имеет это отношение к погибшему или нет? Судите мне. Вот вы лучше расскажите, как Афоня появился здесь. Я, честно говоря, даже не знаю, как это произошло, но уверен, что он прибился сюда из-за корнешки «При кладбище это всегда просто. Притом, если подружиться с могильщиками, то и чарка другая водочки перепадет. Как его звали на самом деле, мы не знаем. Но сам он себя называл Афоней, да и антоновцы его так величали. Скажите, почему вы его отвадили, а другая бригада, наоборот, приютила?» Николай Федорович задал этот вопрос всем, но отвечал на него опять бородатый. «Этот Афоне, судя по замашкам и блатному жаргону, сам в тюрьме побывал, и, по-моему, даже не один раз, да и помыслы у него были непутевые и подлые, как бы схитрить, словчить, обвести вокруг пальца, а нам такой, друг, не нужен, вот из-за этого мы не стали его привечать». По антоновцам он пришелся ко двору, хотя и у них с этимофонией не все было гладко. Что, случались и скандалы? Не то слово. Скандалы и разборки у них идут постоянно, и тем интенсивнее, чем больше выпито. Мы поэтому с ними не стали поддерживать никаких отношений, кроме здравствуй и прощай. С антоновцами нормальные человеческие отношения просто невозможны. Они постоянно преследуют одну единственную цель — урвать с себя хоть что-нибудь. Стычки между ними — привычное, чуть ли не ежедневное дело. А споры очень часто решаются при помощи мордобоя. «Ну и что, Афоня перепадала?» «Наверняка», — с убежденностью в голосе подтвердил Бородатый. «Это ваше предположение Или вам приходилось видеть?» Какие там предположения, когда мы все были свидетелями того, как Щеголь выволок Афоню из вагончика и пинала его ногами, как хотел. Кто такой этот Щеголь? Не удержался от вопроса Мошкин. Да, обычный уголовник, но довольно сильный, накачанный мужик. Этот Афоня, хоть он и бомж, ему в отцы годится. Но Щеголь, безо всяких угрызений совести, поднял на него руку. Поэтому я не удивлюсь, если окажется, что Афоню и так богом обиженного человека убили вот эти самые антоновцы. Неужели вы можете допустить, что совершить такое могли они? А что тут удивительного? У этих людей в душе нет ничего святого. Они из-за мелочной обиды могут терзать и глумиться над человеком. Я, конечно, не могу доказать что это сделали они, но в душе уверен, что убийство Афони — дело их рук. «А что думают по этому поводу ваши товарищи?» — поинтересовался Николай Федорович. Недавний противник Бородатого по Амино, сидевший от него по правую руку, сказал, «Мы полностью придерживаемся того же мнения, что и наш бригадир. Я, например, еще тогда, когда Щеголь избивал Афоню, предугадывал, что все это плохо кончится для этого несчастного бродяги. Чтобы это понять, не нужно иметь семь пядей во лбу, а надо было видеть, как безжалостно пинал Афоню этот мордоворот щеглов. От этого пронзительного взгляда Архипову стало не по себе. Его как будто пронзило электротоком. Он почувствовал, как холодок пробежал у него по спине то ли от страха, то ли от недоброго предчувствия. Но Кауфман перевел свой взгляд на документы, лежащие на столе, и дал тем самым Архипову перевести дыхание. Немец, не торопясь, стал перелистывать сопроводительные документы, потом по одному раскрывать и просматривать удостоверение личности. Видимо, отыскав нужное, спросил «Ваша фамилия?» Унтер Шарфюр Архипов, господин Кауфман. Бросив на Сергея быстрый, пронизывающий взгляд, спросил с придыханием. Русской? Так точно, господин Кауфман. Где-то хорошо овладел немецким. Моя жена из приволжских немцев. Она и помогла довольно сносно изучить язык. Скажи, а почему ты стал служить нам, немцам? «Это сделать тебя заставил страх? Я служу фюреру и Великой Германии только из убеждения», — твердо ответил Сергей и щелкнул каблуками. Задержав на нем свой пронзительный взгляд, Кауфман произнес, «А вот это очень похвально, унтершарфюрер. Я всегда предпочитаю иметь дело с людьми, обладающими твердыми идейными убеждениями.